Студия «Ардис» представляет. Зинаида Гаврик. «Ангелы в бар не ходят». Читает Нина Сашина. Глава первая. Записка от ангела и подслушанный разговор. «Знаешь, какая самая сексуальная мужская фраза?» пытала я беднягу бармена. Язык уже заплетался, но меня распирало алкогольное воодушевление. Какая? В его чести утомленным он не выглядел, хотя в тот момент мне, как и любому нетрезвому человеку, представлялось, что всем окружающим страшно интересен мой бессвязный рассказ. «Я решу все твои проблемы. Понимаешь? Все проблемы. Понимаешь?» Я еще несколько раз повторила это как попугай, пока бармен, наконец, не кивнул. В тот момент мне казалось, что он глубоко проникся. «Вот ты симпатичный!» «Симпатичный, во!» «А мне нужен тот, кто решает проблемы!» «Таких нет!» «Я решу все твои проблемы», — хмыкнул бармен. «В первое мгновение я удивилась» а потом увидела бутылку в его руке. Ну, понятно. Даже пьяному Мишкам я сообразила, на какое такое решение он намекает. «Не, братишка, этим проблемой нет». «Решить? Так? отсрочить можно». Он хохотнул и покачал головой, а я оперлась подбородком на кулак и принялась его разглядывать. М «Да, раньше, когда я была молода и наивна, а это было каких-то пару месяцев назад, я непременно запала бы на него. Но сейчас, умудрённая опытом, я рассматривала паренька с отстраненным интересом как картину в музее. У него были разные брови. Вообще казалось, будто одну из них он позаимствовал у другого человека. Странная мысль. Однако его это совсем не портило. Наоборот. Из-за того, что одна бровь была чуть выше другой — Его лицо в совокупности с вечно смеющимися глазами создавало впечатление, что он все время насмешливо предлагает окружающим: Ну, давай, удиви меня! Но диспропорция имелась не только на лице. Обладатель широких плеч, он, тем не менее, был долговязом и худощавым. Настолько, что я никак не могла взять в толк, на чем у него держатся штаны. Попыта нет? По крайней мере, на первый взгляд. Внезапно это показалось мне страшно забавным. Я хихикнула. Потом еще раз. Потом и вовсе залилась пьяным смехом. «Так, тебе уже хватит», — донесся до меня голос ехидного бармена. Я, не переставая смеяться, помотала головой. «Зря». Моментально затошнила. «Эх, не умею я пить». «Он прав. Лучше бы тебе не налегать на спиртное», — строго сказал кто-то рядом. Я повернулась и успела увидеть какое-то темное пятно, а потом отключилась. Несколько раз я все же приходила в себя. В первый раз это произошло в машине. Кажется, меня куда-то везли. Наверное, будь я в нормальном состоянии, я бы здорово нагрелась. А так... Куда мы ездим? Коверкая слова, уточнила я. «Домой», — ответили мне. «Хорошо» успокоенно заключила я и снова уплыла в бессознательность. Второй раз я пришла в себя, когда меня кто-то нес. Кажется, мы поднимались по ступенькам, неуверенно. Я никак не могла поднять голову и рассмотреть, на чьих руках нахожусь. Почувствовала только, что руки твердые и сильные. И в последний раз я очнулась на кровати. Спиной ко мне стоял какой-то парень и смотрел в окно. Следовало, пожалуй, испугаться, но вместо этого я уронила голову на подушку и отключилась уже до утра. Ох, голова раскалывается, и солнце светит, как назло, в самый глаз. Я заворочилась в постели, пытаясь найти позу поудобнее, а потом вдруг вспомнила вчерашний вечер и резко села. Зря. В голове словно взорвался снаряд. Поскуливая от боли, я принялась озираться. Незнакомая обстановка. Дорого и красиво. Как я сюда попала? Эй! Хрипло позвала я, со страхом ожидая появления хозяина квартиры. Никто не пришел. Я откинула одеяло и очень аккуратно встала, с облегчением обнаружив, что полностью одета. Значит, вчера ничего не было? Ну, хорошо. Но как же я умудрилась так напиться? Наверное, с непривычки. Есть кто дома? Я проснулась, прокаркала я, и снова никто не отозвался. В квартире царила тишина, и я заподозрила, что кроме меня здесь никого нет. От этого стало, по правде говоря, еще тревожнее. Вдруг я оказалась заперта в логове маньяка. Взгляд упал на тумбочку возле кровати. Там стоял стакан воды, лежали таблетки и розовый стикер с какой-то надписью. Записка С добрым утром выпей таблетки полегчает ключи от квартиры в прихожей, когда будешь уходить за преддвере бросив в почтовый ящик и больше так не напивайся. ангел-хранитель. Я озадачилась и перечитала записку еще несколько раз. Что еще за ангел-хранитель? Стоит ли ему доверять? С другой стороны, если он хотел сделать со мной что-то плохое, то сделал бы это еще вчера, когда я была размягшая и совершенно беззащитная. Поразмыслив, я проглотила таблетку, тем более что там на обратной стороне было название. Ладно, не буду, пожалуй, тут задерживаться. Свою сумку я обнаружила в просторной прихожей и вздохнула с облегчением. Там были документы и банковская карточка с деньгами, на которые я рассчитывала жить до конца месяца. Если, конечно, не помирюсь с Андреем. Я пошарилась в сумке. Все вещи были на месте, кроме телефона. Не оказалось его и в карманах моего пальто, которое висело здесь же на вешалке. Я обошла всю квартиру, надеясь обнаружить милый сердцу аппарат. Напрасно. Или его унес этот загадочный ангел-хранитель, или я оставила его в баре, а значит, утратила безвозвратно. Смирившись со своей незавидной судьбой, я оделась, заперла дверь и в точности, следуя инструкциям из записки, кинула ключи в почтовый ящик. На улице было по-осеннему промозгло. Обычно я проклинала такую погоду. Холодно, ветрено, да еще и слякоть. Но сейчас влажный ветер был как нельзя кстати. Он словно расправил мне лёгкие, омыв пылающее лицо прохладой. Постепенно головная боль пошла на спад. То ли из-за свежего воздуха, то ли таблетки начали действовать. Настроение немного улучшилось. Бредя по улице домой, я прокручивала в голове события вчерашнего дня, которые привели меня в бар. Вообще, мне не свойственно проводить досуг таким образом. По правде говоря, по барам я не ходила со студенческих времен, но тут так сложились обстоятельства. Мы познакомились с Андреем два месяца назад. Наш роман развивался стремительно. Интеллигентный парень — Хорош собой, при деньгах, ухаживал красиво. Приятельницы с работы аж спадали с лица от зависти, когда он в конце рабочего дня встречал меня на своей шикарной иномарке. Конфетка, а не парень. Все выглядело так, будто он настроен на серьезные отношения. Я пока не чувствовала себя достаточно созревшей для того, чтобы заводить семью, но мне все равно было приятно, что в моей жизни наконец-то появился стоящий парень, который в перспективе, как мне тогда казалось, мог бы стать хорошим мужем. Чуткий, внимательный. Он всегда остро чувствовал, когда я не в настроении, и старался по мере сил меня развеселить, и я это очень ценила. Он любил повторять, что ему со мной хорошо. Как-то незаметно получилось, что последние недели я все свободное время проводила в квартире Андрея. Можно сказать, я там жила. Он сам привозил меня к себе домой после работы, а когда я приличие ради заикалась, что не хочу его стеснять, требовал забыть об этих глупостях. Хотя, по правде сказать, я не особенно возражала. Дело в том, что моя квартира наполовину принадлежала сестре, и она проживала там в настоящий момент с супругом, которого я, признаться, терпеть не могла. Официально Андрей, конечно, не предлагал переехать к нему, но вел себя так, словно это само собой подразумевалось. По крайней мере, я наивно в это верила и втихомолку млела До вчерашнего дня. Поначалу все было как обычно. Андрей встретил меня с работы, но в свою квартиру не повез. «Влада, тут такое дело...» «Сегодня ко мне нельзя», — неожиданно заявил он. «Моя старая подруга возвращается из путешествия. Мы с друзьями договорились устроить ей вечер встречи». Подруга... «Неужели Алла?» Он кивнул. Про Аллу я слышала неоднократно. Андрей упоминал ее время от времени. А знаешь, что по этому поводу сказала Алла? Да, Алла советовала посмотреть этот фильм. Эту статуэтку мне подарила Алла. Поначалу я даже немного ревновала, но он ругал меня за это и утверждал, что они дружат с детства, и никаких отношений между ними не было и быть не может. На момент нашего знакомства Алла как раз уехала в затяжное путешествие, и я не успела с ней познакомиться. «Тебе она понравится», — любил повторять Андрей. «Не может не понравиться». В конце концов, я перестала обращать на это внимание. Ну, подруга и подруга. У меня тоже есть старые друзья мужского пола. Некоторые даже до сих пор в меня влюблены. И ничего. Я решила, что постепенно вытесню Аллу из головы Андрея. И, кажется, у меня это получилось, ведь за последнюю неделю не было ни одного упоминания. До этого момента. «Ну и в чем проблема?» — уточнила я. «Боишься, что мне не понравится шумное сборище? Так я не Бука. Люблю хорошую компанию». «Нет, просто...» «Я не хотел бы пока знакомить тебя с друзьями». Вдруг признался возлюбленный. Я опешила. «Почему? Стесняешься меня, что ли?» «Ты что?» — неубедительно возмутился он. «Конечно нет, просто...» Понимаешь, это куча пафосных типов и интриганов. Они могут не оценить такую простую и э, непосредственную девушку, как ты. Хочешь сказать, что я не отёсанная? Мне все меньше и меньше нравился наш разговор. Нет. Но они... Как бы тебе объяснить? В последнюю очередь будут восторгаться твоей прекрасной личностью. Им важнее статус, достижения, богатые и влиятельные родственники. Я не хочу, чтобы они начали тебя подкалывать. Некоторые их шуточки очень э, язвительные. Некоторое время я молча смотрела на него и думала о том, что в мою картину мира никак не укладываются такие отношения. Во-первых, если твои друзья спокойно могут позволить себе не тактичные высказывания о выбранной тобой девушке в ее присутствии, то какие же это друзья? Мои, к примеру, себе такого не позволяют. Во-вторых, почему ты планируешь это молча терпеть? Почему вообще считаешь это нормальным? Разве, как мой парень, ты не должен защитить меня от подобных высказываний и поставить обидчиков на место? «А Аллу они не подкалывают?» — уточнила я, наконец. «Нет. Во-первых, они давно знакомы. Мы с детства состоим в одной компании. Во-вторых...» Алла знает их так хорошо, что тоже вполне может обидно подковырнуть, ударив по больному. В-третьих, уж прости, у Аллы богатые родители, так что... Я поняла, не продолжай. Чувствуя мое недовольство, Андрей поспешил добавить. «Если ты хочешь с ними познакомиться, то лучше это делать поодиночке, как-нибудь потом». Я кивнула, решив не спорить. «Куда тебя отвезти?» Чуть заискивающе предложил Андрей. «Никуда». Раз такое дело, я встречусь с подругами. Одна из них работает в этом же здании, так что... Я суховато попрощалась и вышла, так и не решив, стоит ли обижаться. Насчет подруги я соврала. Лучшая подруга не так давно переехала на постоянное место жительства, в другую страну, а остальные... Наверное, среди знакомых можно было кого-то выцепить, но пока не хотелось. Мне нужно было обдумать произошедшее. Я немного погуляла по улицам в одиночестве, не желая идти домой к сестре и ее мужу. И так настроение на нуле, а там оно и вовсе упадет ниже плинтуса. Наконец я увидела этот бар и от безысходности осела там, чтобы проснуться утром в незнакомой квартире. И все таки интересно, что же за загадочный ангел-хранитель у меня объявился. Я достала из сумки записку, не знаю, зачем прихватила, И прочитала ещё раз. Яснее не стало. М да, такое могло произойти только со мной. Я глянула на часы. Ого, уже перевалило полдень Хорошо, что выходной. еще не хватало на работу опоздать. Интересно, друзья Андрея уже разошлись? Домой так не хочется, аж сил нет. Поразмыслив, решила рискнуть. Зайду к нему, предупрежу, что потеряла телефон, чтобы не думал, что я его игнорирую. «Да, я немного дулась, но не настолько, чтобы уходить в глухую оборону. Думаю, нам в любом случае стоит обсудить эту ситуацию. Андрей за время нашего знакомства показал себя разумным и адекватным человеком, так что мы наверняка все быстро уладим». Приняв это решение, я зашагала веселее и вскоре вышла на автобусную остановку. «О, так и я знаю этот район!» Примерно через полчаса я уже поднималась на лифте на девятый этаж здания, в котором располагалась квартира моего парня. Входная дверь была не заперта, меня это не удивило. Днем Андрей частенько оставлял дверь прикрытой, не утруждаясь запиранием на замок. Разумеется, только в тех случаях, когда сам был дома. Посторонние здесь обычно не ходили, так как внизу дежурил строгий консьерж. Незнакомцев он не пропускал — В случае прихода гостей он созванивался с хозяевами той или иной квартиры по внутреннему телефону. Меня консьерж уже знал, так что пропустил без проблем, сурово кивнув в ответ на приветствие. Я приоткрыла дверь и шагнула внутрь, четко прислушиваясь. Музыка не играла и пьяных голосов слышно не было. Хороший знак. Значит, гости почти наверняка разошлись. Внезапно до меня донесся женский смех. Я замерла. «Без тебя было так скучно, ты даже не представляешь. Я на стенку лез. Это были адские два месяца». Радостный голос Андрея прозвучал громко и отчетливо. «Как хорошо, что ты наконец вернулась, Аля!» Сказать, что меня неприятно царапнуло его высказывание, это ничего не сказать. «Адские два месяца?» «Значит, вот как он оценивает проведенное со мной время!» Ну ты даешь, Андрюшка. А я-то считала, что ты неплохо проводишь время со своей очередной пассией. Неужели она настолько скучна? С тобой никто не сравнится. К слову, однажды я назвала его Андрюшкой, и он попросил больше так не делать. Сказал, что никому не позволяет называть себя этим детским именем. Выходит, кому-то все же позволяет. Очевидно, для милой алочки нет никаких запретов. Я сжала кулаки. «Кстати!» «Обычно ты показывал мне своих новых девушек, чтобы я их одобрила, а в этот раз даже фото не прислал. Она хоть симпатичная? Покажи ее мне». «Ага, сейчас». Они ненадолго замолкли. Я почему-то не уходила. Не знаю, чего ждала. «Ну, ничего вроде», — наконец протянула Аля, видимо, разглядывая мою фотографию. «Хотя с твоей бывшей не сравнится, конечно. Как ее там? Катя?» «Я имею в виду ту, грудастую». «Да, Катя», — усмехнулся Андрей. «А у этой и грудь подкачала, и нос мог бы быть покороче. Ноги тоже можно более прямые». «Ну, не всем быть такими, как ты», — рассмеялся мой теперь уже бывший парень. Больше я слушать не стала. Развернулась и вышла прочь. «Хватит с меня, пожалуй. Наверное, какая-нибудь другая девушка обязательно вошла бы в комнату и высказала этим двоим все, что думает». Может быть, при других обстоятельствах и я поступила бы так же, но не сейчас. Во-первых, после ночных похождений я выглядела не лучшим образом, а в бой надо идти красивой. Должна быть внутренняя уверенность, что сам черт тебе не брат. Во-вторых, я боялась разреветься самым отвратительным образом, со всхлипываниями, соплями и подвываниями. Нет, такой меня Андрей не увидит, а это стерва тем более.